Ряд это крысо-собачий насчет всяких там тоннелей, в конце которых ожидают нас антропоморфные существа в белых одеяниях с крылышками за спиной. Либо в Борговских красно-черных, с рогами на головах и вилами в лапах. Сказки же ж, даже по описанию ясно. И лестницы, ведущие в край вечной войны, я тоже не заметил. Тьма кромешная и ничего более. И в этой тьме совершенно неожиданно для меня прозвучал знакомый голос Кречетова — И снова здравствуйте, Иван Николаевич. Странно слушать такое, когда ты совершенно точно помнишь, как тебе выстрелили точно между глаз, причем в упор. После такого не живут, хотя, может, патрон был холостым. Но ведь я совершенно точно почувствовал страшный удар в голову и раздирающую боль, от которой не было спасения. В общем, разрешить все эти вопросы можно было только одним способом. Я открыл глаза. Это было то же самое помещение, в котором меня убили. Только на этот раз я не лежал, а стоял совершенно голый, в чем мать родила, накрепко привязанный к чему-то. А прямо передо мной маячила коренастая фигура Кречетова. На лице профессора играла довольная ухмылка. Видимо, моя мимика говорила сама за себя, и Кречетов явно наслаждался произведенным эффектом. «Удивлены, Иван Николаевич?» «Ну так, есть немного», — ответил я, озираясь. «Понятно». Я примотан толстыми ремнями поворотной койки, которую можно при желании поставить в вертикальное положение. У койки имелись борта из толстых стальных труб, которым, собственно, меня и прикрутили. «Для вашей же безопасности», — кивнул Кричетов на ремни. «А то, знаете ли, с некоторыми от удивления всякое случается. Орать начинают, брыкаться, совершать всякие глупости». Он говорил что-то еще, но я уже не слышал профессора. При этом орать сейчас я точно и собирался, ибо онемел от увиденного. К бортам койки были примотаны мои руки. Обе совершенно целые руки. Признаться, я боялся пошевелить пальцами правой, опасаясь, что сейчас проснусь и вновь окажусь одноруким инвалидом. Ибо не бывает так, чтобы отрезанные конечности вырастали сами собой. А приращивать чужие медицина пока не научилась. Впрочем, эта зона, а в ней возможно все». «Странно, но эта простая мысль помогла мне немного прийти в себя». Я снова услышал голос кричитого. «Наверное, вы хотите узнать, каким образом у вас вновь появилась утраченная рука?» «А вы проницательны», — хриплым от волнения голосом произнес я. «Что ж, для начала сообщу, что это не совсем ваша рука, как и не совсем ваше тело. В смысле?» «Как говорится, вместо тысячи слов», — сказал профессор, «отходя в сторону и открывая мне обзор». И тут я анимел вторично, тупо глядя на то, что было за спиной профессора. В самом центре лаборатории, стены которой были выложены снежно-белой плиткой, стоял стол на колесиках. Самый обычный, древний советский стальной стол с дерматиновой обивкой, на котором лежало мертвое тело с головой, развороченное выстрелом. Мое тело. Я его сразу узнал по старым шрамам, новым ранениям и вбитой в грудь бронепластиней. обтученной в форме летучей мыши, несущей в когтях знак радиационной опасности. Я смотрел, не в силах оторвать взгляд от трупа. При этом профессору, похоже, стало надоедать затянувшееся молчание. «Ну-с, — поинтересовался он. «Да-да, не сомневайтесь. Это ваше совершенно мертвое тело. Мертвее не бывает, ибо я собственноручно вышиб из него мозги, которые вам уже никогда не понадобились бы». я уже говорил что с такими ранениями не живут и спасать вас было бы обоюдной тратой моего и вашего времени как прервал я поток мыслей ученого похоже способные лица вечно да ему волю как получилось что вы там мертвее мертвого а тут живой и здоровый усмехнулся кречетов и как вышло что оставили мой труп в подземелье припяти а я вот тут стою перед вами так же совершенно живой и здоровый да проще простого Как вы, наверное, догадываетесь, меня давно занимали свойства живой материи и способы ее изменения. В частности, способы достижения биологического бессмертия индивидуума. Скажу вам по секрету, большинство лабораторий, расположенных под зоной, до аварии на ЧАЭС, занимались именно этим вопросом. Увы, безуспешно. И, к сожалению, в процессе моей многолетней работы в этом направлении я тоже пока не нашел способов обойти... либо уничтожить код старения, записанный в наших клетках. Правда, я открыл способ выращивания новых организмов из клеток носителей генетической информации. Поначалу это был довольно занудный процесс интеграции носителя в искусственную яйцеклетку, откуда впоследствии развивалась абсолютная копия донора исходной клетки. Иными словами, вы клонировали человека? Ну да, пожал плечами профессор. Избитая тема, ничего нового. Но родился у меня сын в колбе, как две капли воды, похожие на меня. Но при помощи верно подобранной комбинации артефактов я ускорил его взросление. И что толку? На выходе я получил полного дебила со стерильными мозгами, которого немедленно отправил на утилизацию. Убили собственного ребенка. Кречетов поморщился. Повторюсь, утилизировал результат неудачного эксперимента, Кстати, подобных результатов у меня впоследствии было еще десятка-два, с тем же грустным финалом. Пока однажды я все-таки не добился своей цели. Профессор довольно почерл руки. Не спрашивайте, как я это сделал. Достаточно того, что у меня все получилось. Теперь я могу создавать абсолютные копии человека с тем же набором информации в голове, что был у носителя. Воспоминания, опыт, навыки, все остается». Причем я могу как многократно ускорять старение этих копий, так и замедлять его. То есть, взяв одну клетку носителя, я при помощи моей методики, основанной на использовании артефактов, менее чем за сутки получаю взрослую, разумную копию, которая, по моему желанию, может быть, скажем, лет на 20 моложе носителя, и вполне способна заменить его. Более того, Кречетов многозначительно поднял палец. В процессе своей работы я открыл поразительный эффект. Все копии находятся в ментальном контакте друг с другом и воспринимают друг друга как единое целое. Осознаете? Я осознал. Я аж зажмурился от этого осознания. Так оно меня пробрало. Так вот что за странное видение посетило меня в лесу. Получается, я уже тогда находился в ментальном контакте со своей копией. Так же, как Кречетов со своей «Значит, когда вы умерли там, в подземной лаборатории Припяти...» «Совершенно верно», — расхохотался Кречетов. «Там умер не я, а лишь одна из моих копий, причем не самая удачная. Хотя тот эксперимент я до сих пор считаю весьма показательным. Например, я убедился, что вы являетесь одним из лучших специалистов в своем деле, в которого я бы с большим удовольствием взял за образец для выведения из них совершенных солдат. Но в то же время...» Я считал себя в некотором роде вам обязанным. Как-никак вы вернули мне одну из моих лабораторий, хоть и ценой жизни одной из моих копий, производство которых пока что до сих пор обходится недешево. Поэтому, когда другая моя копия разведчик увидела вас в Барьянов, и стало понятно, что вы находитесь в затруднительной ситуации, мы приняли решение сделать вам ответный подарок. Но при этом перестраховаться на случай, если этот презент не пойдет вам на пользу. — Тот стакан. — Совершенно верно, — хмыкнул профессор. — Я, вернее, моя копия, что, впрочем, при коллективном разуме есть одно и то же, забрал его, выделил клетку носителя из вашей слюны, оставшейся на стакане, и за сутки вырастил организм копию легендарного снайпера, лишенного шрамов и болезней, свойственных обычному человеку. Клетки любого организма изначально запрограбированы на абсолютное здоровье. Это в процессе его развития «Появляются различные отклонения, спровоцированные плохой генетикой и окружающей средой. Мы же эти отклонения блокируем, и в результате получаем идеально здоровый организм». «Вы иногда говорите «мы», — заметил я. «Случайно ли?» Профессор вновь рассмеялся. «Поверьте, это внимание мание величия. Иногда я сам путаюсь, где мое персональное «я», а где объединенное решение всех моих копий. Просто, как я уже говорил, — Все копии воспринимают друг друга как одно целое, и нам, наверное, удобнее говорить «мы», так как получаемая информация ментально передается всем нам. Как вы понимаете, сейчас в нашей беседе участвуют все мои копии. И, честно говоря, я до сих пор не определился, как мне лучше обозначать себя в разговоре «мы» или «все-таки я». Честно говоря, мне было наплевать на проблемы самоидентификации Кречетова И потому я задал более интересующий меня вопрос. «А сколько моих копий вы создали?» «Пока что одну», — отозвался профессор. «Слишком мало пригодного биологического материала было на том стакане. Зато сейчас его у меня предостаточно для того, чтобы сделать целую армию снайперов». Кречетов кивнул на обезображенный труп. Я про себя скрипнул зубами, но сдержался. «Мне была нужна информация». А кто тогда столь методично атакует базу вольных, другие ваши копии? Не копии, а клоны, — покачал головой Кричетов. Почувствуйте разницу между совершенным дубликатом и заготовкой. Скажу по секрету. Для того, чтобы создать качественную копию, нужны существенные материальные затраты, в том числе на необходимые дорогие артефакты. Клоны же, способные выполнять узкоспециализированные задачи, существенно дешевле. Слышали про принцип достаточности? Вот я испытываю на этих боргах и вольных боевых клонов, пытаясь понять, сколько интеллекта нужно вкачать в биологическую машину, чтобы она могла, особо не напрягаясь, ликвидировать организованные и соединения противника. — Вы с кем-то собрались серьезно воевать, профессор? И для этого клонируете себя, создавая военных биороботов, с которых перед использованием стираете свое лицо? Кречетов хмыкнул. — Черт побери, я вас не ошибся. Из ваших копий получится отличный командный состав для моих клонов. Сейчас же, уважаемый, спасибо за беседу. И пожалуйте в автоклав до той поры, пока я наштампую достаточное количество ваших аналогов. — А вы не боитесь, что я вместе с аналогами пошлю вас вместе с вашими далеко идущими планами? — поинтересовался я. — О, на этот счет не беспокойтесь, — махнул рукой Кречетов. Мне не привыкать ставить в шибко умные головы ментальные блоки, отсекающие ненужную информацию и лишние эмоции. Мне не привыкать ставить ментальные блоки. Так это были вы тогда, только и смог произнести я. Вы только сейчас догадались, улыбнулся Кречетов. Да, я одно время работал в киевском филиале Института аномальных зон над программой КИП. При этом техническую часть проекта мы осуществляли в зоне, подальше от лишних глаз и ушей. И, признаться, было весьма досадно, когда одному из недоделанных, хм, скажем, недоведенных до ума объектов удалось сбежать. Впрочем, как говорится, нет худа без добра. Не сбеги вы тогда, я бы не попал в мир Кремля, где мне удалось собрать поистине бесценный научный материал. Кстати, все ваши романы серии «Сталкер», «Кремль-22-22», «Розы миров» и «Пикник на обочине» я с удовольствием прочитал на досуге. Особенно, как это сейчас модно говорить, доставило то, что вы меня в своих произведениях выводите эдаким злым гением. Хотя я просто ученый, у которого есть свои представления о том, как сделать этот мир лучше. Ну все, поговорили и будет. кася милочка, увезите образец в автоклавную, а то у меня тут еще много работы». Кстати, да, не удивляйтесь. Теперь эта милая девушка, у которой вы убили отца, работает моей ассистенкой. Она, в отличие от некоторых, умеет делать правильный выбор. Пока вы в своем уме, я вам сотрудничество не предлагаю, ибо заранее знаю ответ. А вот когда я наштампую достаточное количество ваших копий и клонов, то просто поставлю всем вам оптом в мозги ментальные блоки. После чего никому из вас даже мысли не придет в голову, а моих приказов. Всего доброго. Кречетов развернулся на 180 и склонился над моим трупом. Что ж, понимаю его многословие. Сейчас профессор оторвался по полной, убив меня не только пулей, но и фактами, о которых я, признаться, даже не догадывался. Так вот, кто заблокировал мои воспоминания о моем истинном прошлом, наложив сверху чужую историю детства и юности. Но зачем ему это было нужно? — Неужто для того, чтобы я забыл, кто я есть на самом деле? Неплохо, наверное, из меченосца, имеющего многовековые боевые навыки, передающиеся и совершенствующиеся из поколения в поколение, сделать боевую машину, подчиняющуюся любым приказам. Но сейчас Кречетов решил пойти дальше. Сделать не одного меченосца, послушного его воле, а целую армию боевых офицеров, которые, в свою очередь, будут командовать армиями дешевых клонов, выполняющих функции пушечного мяса. А моими копиями руководить будут генералы, копии Кречетова. Матерь моя зона. Да он не иначе собрался мир завоевать. Пока я, офигевая, пытался справиться с водопадом догадок, моя койка распятия, тихо гудя скрытыми моторами, пришла в горизонтальное положение. Послышался стук каблучков по кафелю, И на меня пахнуло дорогими духами, за тяжелым шлейфом которых я все-таки уловил слабую нотку дерьма. Походу, кассия так и не отмылась от канализационных ароматов, намертво въевшихся в кожу. — Ну что, манекен, прокатимся? — прошипела она, вплывая в мое поле зрения. — Вишь ты, как ее обредил, отретушировал Кречетов. Белый халат практически в обтяжку, накрахмаленный колпак, под ним ресницы в густой туши. губы, накрашенные кроваво-алой помадой. Наши взгляды пересеклись, и губы Касси, искривившись, выплюнули мне в лицо. Неплохо выглядишь для пристреленной копии самого себя. Увы, не могу сказать о тебе того же, искренне посочувствовал я. В эдакой штукатурке тебе можно было бы в порнухе сниматься. Но, боюсь, запах дерьма, которым от тебя несет, отрицательно скажется на потенции статистов. Ах ты! Взвизгнула Касси, занося надо мной пятерню с ярко накрашенными ногтями. — Отставить разборки! Рык Кречетова заставил садницу замереть на месте. — Рядовая, будьте любезны доставить образец в автоклавную, — стольным голосом проговорил профессор. — И не повредите его по дороге. Слишком дорого он мне обошелся. — Есть доставить в автоклавную, — отчеканила Касси, после чего моя ложе мягко заскользило по полу. Надо же, как Кречетов ее приструнил. Начал с милочки, но когда всадница в очередной раз края попутала, резко напомнил о том, что у него тут военная дисциплина, кремень мужик и достойный противник, только что подаривший мне достойную цель. В свою очередь влепить ему пулю промеж глаз. Ибо не люблю я, когда из меня делают разменную фигуру в чьих-то многоходовках. Конечно, кто-то, возможно, скажет, мол, я ему жизнь должен, но это вряд ли. Меня он убил, и никто другой. А то, что мое «я» сейчас сидит в теле не пойми кого, это не спасение жизни, а использование меня в личных целях без моего на то согласия, чего я тем более не люблю. Конечно, в достижении моей новой цели есть некоторые сложности. А именно, сейчас я накрепко примотан к койке, и отвязаться нет никакой возможности. Плюс Касси, которая меня, мягко говоря, недолюбливает, и с удовольствием загрузит в научный гроб, чтобы Кречетов мог и дальше проводить надо мной свои эксперименты. С шипением разошлись в стороны массивные ворота, перекрывающие вход в лабораторию Кречетова, и сразу же закрылись за спиной Касси. Каталка практически бесшумно ехала по длинному коридору со множеством ответвлений. Перед каждым новым коридором на стене был нарисован указатель со стрелкой. Я, понятное дело, скосив глаза, и читал эти надписи. Вдруг удастся свалить. Так хоть буду знать, куда бежать. Вот, например, проехали мы указатель с надписью «оружейная комната». В случае чего, мне туда первым делом. Потом была столовая, лаборатория номер 4, прозекторская, лаборатория номер 6. Блин, сколько их тут. Морг, автоклавная. Ага, нам сюда. Но Касси почему-то продолжала толкать каталку вперед. тут линия коридора. в конце которого меня ждал стеклянный ящик, осталось позади. Далее последовало еще одно ответвление с указателем крематорий. «Подруга, ты ничего не попутала?» — поинтересовался я. «Меня шеф в гроб определил, а не в печку. За то, что ты мне наговорил, тебя бы на кол следовало посадить и молотком по башке добавить, чтобы быстрее проняло». Буркнула Касси. «Твое счастье, что этот Кречетов оказался больным ублюдком». «Что так?» «Не сошлись характерами?» «Да пошел ты вместе с ним!» Нервно бросила всадница. «Просто без тебя мне отсюда не выбраться!» «Мозги я ему заканифолила, мол, ты меня в плен взял, силой с собой тащил из за место отмычки. И ни разу не наврала, заметь!» «Заткнись и слушай!» «Короче, он мне поверил, назначил лаборанткой. Показал тут все, пока ты в отключке валялся. В общем, этот маньяк тут реально производит солдат. Много!» Как я понимаю, он решил тупо оккупировать Украину, а потом и до остального мира добраться. Фиг ему. Одна армия погибнет. Он еще три наштампует. Меня такой расклад совершенно не устраивает. А тебе не все равно? Нет, мотнула головой всадница. У меня в Киеве мать осталась и сестренка, которым я деньги из зоны посылала. И я ни разу не хочу, чтобы какой-то ненормальный придурок пустил их на биоматериал для своих солдат. Он же не из воздуха их штампует. Ему для производства органика нужна. Любая. Хм, Касси посылает деньги родственникам. Никогда бы не подумал. А как же твой отец? Осторожно поинтересовался я. Он о семье не заботился? Нет, жестко ответила Касси. Он как свалил от семьи в зону два года назад. Так и забил на всех нас. Свои дела делал. но ну, а потом, когда я стала Касси, пришла в Янов... и ткнула в нос свой старый паспорт вместе со стволом в придачу. Узнал. Швалка он стал, снарягу подарил, оружие нормальное. Доченькой называл, чего дома отродясь не было. Я все хотела, чтоб он меня хозяйкой бара сделал. Тогда б я сама его пришила, сволочь такую. Для того тайком и в волю записалась, чтоб пацаны меня прикрыли и папашиных кибов перестреляли, когда придет время. Но тут ты заявился — И грохнул его раньше времени. Все карты мне спутал, мать твою. Вон он, ну че, протянул я. Касси, конечно, редкостная сволочь. Но оказалось, есть в кого. Папаша ее, оказывается, еще тот урод был. В отличие от дочки, которая не забыла про свою семью. Что ж, еще один плюс всадницы в корму. Если она меня в очередной раз подставит, честное слово, постараюсь ее не больно зарезать. и даже после этого, возможно, буду переживать. Людей, сохранивших хоть каплю человеческого в душе, убивать всегда трудно. Приходится делать это через силу, особенно если у этих людей фигура, как у богини, и морда лица такая, что увидел, и забыл, кто ты и как тебя зовут. Между тем каталка, управляемая Касси, свернула в коридор с указателем склад. Остановив ее, Касси расстегнула ремни, стягивающие мои запястья, после чего я, сбросив укрывающую меня простыню, уже самостоятельно избавился от пут плотно фиксирующих ноги. «На склад сдаются вещи захваченных кандидатов в копии или клоны», — сказала девушка. «Абсолютно все, включая оружие. Сортировка происходит в конце недели. Надеюсь, мы не опоздали. Кстати, твое новое тело мне нравится больше старого. То больше напоминало кусок хорошо отбитого и местами подгнившего мяса. А это ничего такое». «Мускулистое и без шрамов». «Благодарю за комплимент», — сказал я, вновь забираясь под простыню «Ты, кстати, тоже неплохо выглядишь». «Ты ж только что сказал, что мне только в порнухе сниматься», — прищурилась девушка. «И чего?» — сделал я невинные глаза. «В порнухе уродок не снимают. А если и снимают, то это уже не порно, а полная хрень, снятая не пойми для кого». «Ладно, будем считать, что кое-как отмазался». — хмыкнула кася Типа не дерьмом полил а комплимент сделал. — Хрен с тобой, поехали. — Ну мы и поехали, пока не доехали до конца коридора, перегороженного стеной. В стене имелась бронированная дверь и довольно широкое окошко для загрузки и выдачи разновсякого барахла, в котором моя маячила откормленная, осоловилая морда. — Начальника склада позови, — сходу скомандовала всадница. — Сейчас, разбежался, — сказала морда. «Ты вообще кто такая?» — лаборантка кричатого. «Так и говоришь, что его новая сучка!» — зевнула морда. «И за каким хреном ты сюда приперлась?» Покачивая бедрами, Касси подошла к окошку и резким движением, схватив хозяина морды за кадык, наполовину вытащила его из окна. Дальше не пошло. Мужик был здоровый и тяжелый. Помог я. Скачив с койки, быстро свернул простыню в подобие веревки, прыгнул вперед... И в тот момент, как сообразительная Касси отдернула руку, захлестнул захолестнул и пивную шею хранителя склада. После чего он, крутанувшись всем корпусом, выдернул его из окна, словно сказочную репку. Хрюкнув помятым горлом, репка шлепнулась на бетонный пол, приложилась об него лбом и вырубилась. Что, собственно, и требовалось. «Ключи!» — бросилась к вырубленному телу Касси. Но поверхностный обыск результатов не дал — Видимо, ключ от двери хозяин морды хранил не при себе, а в ящике стола внутри склада, или где-то еще. Надеюсь, скрытых камер тут нет. Проговорил я, ныряя в окно, снабженное, кстати, открывающейся внутрь решеткой на петлях. Соблюдая хранитель склада правила безопасности, проникнуть внутрь было бы делом весьма непростым. Вот что значит, набрав больше ста кило лишнего веса, считать себя мега-крутым и абсолютно неуязвимым. «Тоже на это надеюсь», — кряхтя проговорила Касси. «Непростое дело с ее формами лазить в пусть даже широкие окна выдачи хабара. Ибо бюст мешает». «Ну, я помог, конечно». Не церемонясь, взял девицу под мышки и вдернул внутрь. Когда всадница начала падать вниз, придержал за роскошные волосы. Чисто чтоб, по примеру, репки, а пол красивым черепом не приложилось. За что был немедленно вознагражден возмущенным взвизгом. и последующим потоком словесных помоев, которыми меня полили обстоятельно, и сознанием дела. Ты чё творишь, мать твою, за передник, дубинушка ухнувшая? Себя за что-нибудь подёргай, чтоб не болталась, а не меня за волосы. Думаешь, отрастили руку? Так теперь можно ею порядочных девушек за прически хватать надо и не надо. Я пожал плечами, словно римский патрицей заворачиваясь в остатки простыни, местами порвавшейся при выдёргивании репки из недр склада. — В следующий раз спасать не буду, — предупредил я. — Прикладывайся своей бестолковкой об пол сколько угодно. Мне оно будет совершенно перпендикулярно. — Ладно, проехали, — проворчала Касси. Осознав, что одноразовый дерг за волосы все же предпочтительнее удара головой об бетон. — Просто в следующий раз спасай понежнее, что ли? — Спасаю, как умею, — отрезал я. — Нежности в этом деле лишние. — А в каком не лишнее? — Невинно поинтересовалась всадница, поправляя обеими руками помятый бюст. «Вот ведь, блин, что за народ эти женщины? Тут, можно сказать, за нами вот-вот погоню организуют, если уже не организовали. А она свои железы мнет, кокетничает на автомате, ибо оно присуще противоположному полу, как нам невольное распрямление плеч и напряжение бицепсов при виде дамы, более-менее приятное с виду, если, конечно, имеется, что напрягать». «Слушай, хорош трепаться! Пошли лучше свое барахло искать!» — буркнул я. И пошел, слыша за спиной недовольное сопение. Конечно, лишний раз не обратили внимания на ее прелести, горе а какое. Впрочем, в следующую секунду я напрочь забыл о глубоком вырезе в белом халате напарницы, на которую чего скрывать, все же косился краем глаза. Ибо когда нормальные сталкеры видит перед собой кучу оружия и снаряги Отвлечь его от этого зрелища может лишь атакующий мутант или очередной выброс аномальной энергии из недр саркофага. Надо отметить, что и того, и другого на складе было предостаточно. Не знаю, что хранилось в оружейной комнате, но тут в полной мере были представлены лежащие на полках боевые ножи в ножнах, висящие на стенах пистолеты в кобурах, автоматы в пирамидах и даже гранатометы в длинных зеленых ящиках. преимущественно все не новое, но и не убитая в хлам, что не могло не радовать. Ясное дело, воевать в рваной простыне, едва прикрывающей голые причиндалы, дело заранее неблагодарное. Поэтому я не стал искать в недрах склада свою старую униформу, а взял то, что ближе лежало. Первым делом я нашел новый комплект формы номер один, пиксельные трусы плюс майка той же расцветки, нулевую камуфлу-флору, Из-за бугорной берцы истерпимо мягкой кожи с прилагаемым к ним комплектом водоотталкивающих носков. Поверх камуфлы я, как и раньше, натянул среднюю броню группировки воля. Не потому, что она мне нравилась больше борговского или общевойскового аналога, которые тоже присутствовали на складе. Просто тухло-зеленый цвет бронекостюма больше подходил в плане маскировки среди унылых пейзажей зоны, чем вызывающая яркая шкура боргов или неуместная яркая цифра армейцев, более пригодная для лета, чем для вечной осени зоны. Само собой, разгрузку и рюкзак я выбрал в цвет брони. Вот теперь норм. Далее можно и оружием прибарахлиться. Немудрствуя лукаво, я зацепил из пирамиды все тот же 104-й АК, убитости даже меньше, чем был у меня до этого, то есть почти новый. А потом я набрел на свое старое барахло, сваленное кучей на одной из полок. Вот, блин, старый друг лучше новых двух. Знал бы, что найду свои вещи в этом царстве Хабара. Не возился б так, выбирая новые. Но не переодеваться же. В общем, забрал я из той кучи только свой сталкер и КПК. Докомплектовал рюкзак водой, жратвой и патронами. Насовал в разгрузку доп. магазинов с парой гранат. Больше не нашел. и, остро сожалея, что ничего современнее Макарова из пистолетов на складе нет, отправился искать кассе Которая, кстати, давно не было слышно. Когда начинал прибарахляться, край муха уловил, как оно возится за соседним стендом. А потом увлекся процессом, и сейчас вдруг понял, что на складе царит мертвая тишина. Интересно. Неужто взяла все, что хотелось, и свалила по-тихому? С нее, кстати, станется в ее стиле. впрочем, если и так, с катертью дорожка и попутный ветер в затылок. Рыдать не буду. Единственное, искать без нее выход из комплекса подземных лабораторий будет делом непростым. Но какой настоящий сталкер посовал перед сложной задачей? Развлекая себя эдакими положительными мыслями, которыми я надеялся смыть неприятный осадок после очередного предательства всадницы, направился к выходу из склада, то есть к тому самому окну, через которое мы сюда влезли. Надеюсь, бронированная дверь открывается изнутри без ключа, ибо в окно при своем теперешнем облачении я точно не пролезу. Я обогнул стеллаж, забитый зелеными ящиками, и остановился как вкопанный. Думаю, любого бы на моем месте поразил столбняк, вне зависимости от крутости и настоящести. Ибо возле окна, небрежно облокотившись на короткий подоконник, стоял я.